Девять. Поначалу мы просто смотрим друг на друга. Андерсон и Коннорс с одной стороны длинного стола, а я с другой. Открытая аптечка лежит передо мной. Несмотря на разрывающую кожу боль, я к ней не притронулась. Я не имею к этому никакого отношения. Ни к пожару, ни к девушке. Даже эту боль не согласна признавать. «Сколько тебе лет, Марго?» — наконец спрашивает Коннорс подается вперед корпусом, руки складывает замок на столе. Вроде бы без подвоха, к тому же это напомнит им, что они обязаны придерживаться протокола. Семнадцать. «Паспорт с собой?» спрашивает Андерсон. Я мотаю головой. «Оставила дома». «А дома это где?» лениво интересуется Коннорс, как будто мы просто общаемся. «В Колхуне, к юго-востоку отсюда». Коннорс кивает. «Знаю это место, бывал там пару раз. Ложь, в Колхун никто не ездит». «Выходит, ты в Фалине недавно?» — продолжает он, как будто начальник местного экскурсионного бюро. «Я стараюсь смягчить выражение лица. Нельзя, чтобы он увидел, как я волнуюсь. Он решит, что это чувство вины. Я увидела кого-то в поле. Я побежала туда. Вот и все. Но для них, очевидно, этого недостаточно. Ведь есть еще пожар и мертвая девушка, которую никто раньше не видел. Девушка с моим лицом. Они считают, что это сделала я или мы». Но она должна быть местной, она не могла приехать издалека. Она как-то связана с бабушкой, с Ферхейвеном. Я просто пока не понимаю, как. «Простите», — говорю я, — «я просто...» «Как вы думаете, кто она?» «Вы наверняка видели ее раньше, или...» Андерсон хмурится и останавливает меня жестом. «Сейчас вопрос задаем мы, и я спрашиваю, когда ты приехала в Фален». «Его не переубедить, он будет считать меня виновной, пока я не отвечу на все вопросы и не докажу, что мне нечего скрывать. Сегодня утром я уже говорила. Во сколько? Я перевожу взгляд с одного полицейского на другого. Конорс поглядывает на меня настороженно, как будто перед ним призрак девушки, погибшей в огне. Может быть, так и есть. Я... я не знаю. Я что, должна была засекать время? Я даже не знаю, когда начался пожар. Не знаю, кто эта девушка и как она туда попала. И сейчас меня может подстерегать масса ловушек. Я делаю глубокий вдох. Я могу попытаться ответить на этот вопрос. По крайней мере, мы говорим о понятных мне вещах, а это капля в море по сравнению с теми вещами, которых я не понимаю. Не очень рано, часов в одиннадцать. И ты приехала одна? Строго говоря, нет. Мама научила меня, что ложью можно назвать даже мельчайшую деталь. Я ехала автостопом из... Да или нет, перебывает Андерсон. Да, я приехала одна. Тебя кто-нибудь видел? Я выглядываю из окна переговорки. Илой сидит за столом Андерсона. Тесс забралась на кресло с ногами и катается по проходу. Им все равно. Что бы ни говорила Тесс про поддержку, их эта ситуация не касается. Вот они, я киваю на окно. Они были в сквере, когда я приехала. Андерсон фыркает. Ссылаться на Терезу Миллер — сомнительное алиби. мне это откуда знать, огрызаюсь я. Я могу держаться долго, но если уж веревка рвется, вся моя деликатность летит в пропасть. «Может, просто спросите о том, что вас интересует на самом деле? И что же, по-твоему, нас интересует?» «Я ли устроила пожар? Я ли убила эту девушку?» Я откидываюсь на спинку стула, складываю руки на груди. «К тому времени, как я доехала до полей, пожар уже начался, а когда я добралась до нее, она была уже мертва. Я не знаю, кто она и что там случилось, но это не имеет ко мне никакого отношения». Андерсон хлопает ладонью по столу, и я подпрыгиваю. «Лапшу мне на уши, не вешай!» Стиснув зубы, я твердо отвечаю на его взгляд. «Если это касается Нильсена, то это мое дело, не его. Пусть допытывается сколько угодно, я ничего ему не скажу. Сначала мне нужно найти семью, ради которой я приехала». Коннорс устало отрет переносицу. «Боже, яблочко от яблоньки». Я не совсем понимаю, что он имеет в виду, но на всякий случай улыбаюсь и говорю. «Вот именно». Андерсон встает из-за стола и заслоняет с собой свет, заслоняет окно. Я невольно вжимаю спинку стула, но тут из вестибюля доносится голос, и хотя он приглушен дверью, он разрезает расстояние между нами, как нож масла. «Прошу прощения», — произносит голос. «Где?» На лицах полицейских появляется одинаковое выражение. Смесь отвращения, усталости и чего-то еще, чего-то незнакомого. Трактовать эту эмоцию можно, только зная человека, который ее вызывает. Поменить дьявола», — бурчит Коннорс. «Твою мать!» – Андерсон отходит от стола и проводит ладонью по короткой армейской стрижке. «Слишком рано приехала». Я выворачиваю шею. Через окно переговорки видно, как Тесс и Илай вскакивают на ноги, а в офис влетает женщина. Высокая, как мама, в голубых джинсах и рубашке в цветочек с закатанными рукавами. Длинные седые волосы, свободно рассыпанные по плечам. Морщинистая кожа, покрытая неровным загаром. «Тереза!» – читаю я по ее губам. Тес кивает и указывает на переговорку. Она явно растерялась, что, похоже, случается с ней нечасто. Женщина поворачивается, смотрит на меня через окно и улыбается, улыбается, улыбается так широко, что земля уходит у меня из-под ног. «Я знаю тебя», — думаю я, — «а ты знаешь меня». Она заходит и приносит с собой запах дыма. На ковре за ее спиной остаются комья земли с сапог и кромки ее джинсов. Я не могу отвести от нее взгляд, и моя рука сама собой тянется к ней, едва она оказывается в переговорке. «Господа, — говорит она, — голос из трубки, — это она. Позвольте узнать, какого черта вы делаете с моей внучкой. Видеть девушку на шоссе — это одно. У нее было мое лицо, но лицо неподвижное, пустое и мертвое. Видеть бабушку — совсем другое. Мы похожи. Похожи, как две капли воды. Это не должно меня удивлять. В конце концов, мы с мамой тоже похожи до степени смешения. Но после сегодняшнего утра это все равно поразительно» видеть жизнь видеть как под ее кожей двигаются мускулы мы нильсоны аптекарь был прав вы с ними просто одно лицо это правда вот почему все вокруг знают кто я такая бабушка говорю я еле слышно она смотрит на меня и в ее глазах мелькает отголосок той улыбки которую я видела через окно этого мало я не знаю чего еще жду объятий вздоха облегчения слез «Ничего этого я не получаю, но в ней чувствуется определенность, которой я никогда не видела в маме. Она во всем разберется. Я ее совсем не знаю, но в этом даже не сомневаюсь». Полицейский с другой стороны стола держится рядом. Конорс бледный и напряженный, Андерсон красный и надутый. «Ты не имеешь права сюда вламываться, Вера», — говорит он, просунув пальцы в петли для ремня и растопырив локти. «А вы не имеете права без причины задерживать мою внучку», — парирует она и только теперь отводит от меня взгляд. Надеюсь, она будет называть меня только так. Ее внучка. Ее. Она несовершеннолетняя, она без сопровождения взрослого. Вам повезло, что я приехала, прежде чем вы окончательно наломали дров. Дело серьезное, говорит Андерсон. У тебя снова случился пожар. Благодарю, об этом мне известно. И у нас на руках две девицы, за которых никто не может поручиться. Я вижу только одну, говорит бабушка, и я готова за нее поручиться. Я расплываюсь в улыбке, но тут вспоминаю, где мы находимся и почему наша первая встреча выглядит именно так. «Потому что вторая мертва», — говорит Андерсон. «Она тоже из ваших, тут сомнений нет. Ты правда думаешь, что мы могли ее не узнать?» Я наблюдаю за ней и жду знака, который подтвердил бы его правоту, что девушка в поле действительно ее родня. Тогда картинка сложится, я с мамой и моя сестра с бабушкой. Но ее лицо ничего не выражает. Ни скрытой вины, ни удивления. Она лишь хмурится и говорит. «Мне очень жаль, что она умерла, но я не понимаю, с чего вы взяли, что она имеет ко мне какое-то отношение». «Мы нашли ее на твоей земле, Вера, ты прятала ее?» Он забрасывает наживку, но тщетно. «В наше время бывает всякое», — говорит она бесстрастно. «Молодые девочки сбегают из дома, побираются по стране». Андерсон фыркает, и на этот раз я разделяю его недоверие. Она врет. Эта девушка наверняка пришла из ее дома, с ее земли». «Кому, как не тебе, знать про сбежавших из дома девочек, — говорит он, — и про все остальное. Хорошо, что я храню все отцовские записи о старых делах». Должно быть, он намекает на маму. На маму и первый пожар. Видимо, отец Андерсон работал над этим делом, а теперь ситуация повторяется. Андерсон прав, картинка складывается. Знать бы еще какая. «Хочешь ворошить прошлое — дело твое. Но твоему отцу пользы это не принесло, и я сомневаюсь, что тебе повезет больше». «Почему же?» — говорит Андерсон. «Что за игру ты ведешь?» «Я не играю в игры», — она словно разочарована в нем за то, что он посмел такое предположить. «Я бы хотела вам помочь, но если вы продолжите вести беседу в таком тоне, боюсь, это невозможно». «Да чего же спокойно она это говорит? Да чего же бесстрастно?» «Мне бы хотелось уметь так же, взять все, что я видела, и запрятать подальше вместе со всеми вопросами. Но бабушка должна знать, что происходит». «Да, она лжет полицейским, но мне-то наверняка расскажет правду, когда мы будем одни. Наверняка». «Ну что вы в самом деле? Коннор без особого энтузиазма пытается изобразить дружелюбие. Сдается мне, что для этого уже поздновато. Если бы одна из вас рассказала, что произошло, мы бы в два счета замяли это дело. Но твоя внучка не желает нам помогать». «Помогать? Мне не показалось, что от меня ждали помощи. Но беспокоиться не о чем. Бабушку так просто не провести». «Вам нужен козёл отпущения», — говорит она, «вот только искать его придется в другом месте». В груди разливается тепло. Кто-то, наконец, заступается за меня, кто-то снимает груз с моих плеч и берет его на себя. Неужели так и должно быть? «В этом нет нужды», — Андерсон начинает кипятиться. «На этом деле большими буквами написана ваша фамилия. Что ты скрываешь, Вера? Чем ты занималась на этот раз?» Я смотрю на бабушку и жду ответа. Андерсон только что озвучил мои вопросы. «Согласись, Томас, ты слегка перегибаешь палку», — говорит она, и он заливается краской. Она улыбается мне. «Марго планирует и меня погостить, она только что приехала, вот и вся история. По крайней мере, пока, до тех пор, пока мы не останемся наедине». И первый день каникул она решила провести на месте преступления, фыркает Андерсон. Неплохое начало. О каком преступлении речь? Бабушка вскидывает брови и, не дожидаясь ответа, продолжает. На моей ферме случился пожар, и если только вы не считаете, что это был поджог, это не исключено. Милости прошу, предъявите Марго обвинение, предъявите моей внучке обвинение в том, что она устроила пожар на земле своей бабушки. «Мы ее ни в чем не обвиняем», — мрачно говорит Андерсон. Рада это слышать, — улыбается бабушка. Раз так, полагаю, вопрос закрыт. Что касается второй девушки, разумеется, это трагедия, и это все, что можно сказать об этой ситуации наверняка. «Впечатляет. Она самовежливость, и при этом ее с места не сдвинуть». «Я бы поверила ей без сомнений, если бы своими глазами не видела лица той девушки». «Нет, не все. Мы можем с уверенностью сказать, что она из Нильсонов». Андерсон скидывает подбородок, и секунду они с бабушкой просто смотрят друг другу в глаза. «Да, у нас пока мало информации, но это ненадолго». «Это угроза, но, похоже, бабушку это ничуть не смущает». «Буду ждать с нетерпением», — благодушно улыбается она и протягивает мне руку. «Пойдем, Марго». «Ты не можешь ее увести, говорит Андерсон. «У нее нет паспорта. У тебя нет доказательств, что ты ее законный представитель. Пока мы не свяжемся с ее семьей, ты только что сам сказал. Она Нильсон. Я ее семья». Эти слова — лучшее, что я слышала в своей жизни. И они выжигают из меня все вопросы, заставляют вскочить со стула и подойти к ней. За это я готова пойти куда угодно, сделать что угодно. Она смотрит на меня, отводит прядь волос с моего виска, открывая седину. Слегка улыбается. Одно лицо. С ней, с мамой, с девушкой в поле. Наверное, это должно иметь для меня большее значение. Это должно меня пугать. Если кто и знает что-то про ту девушку, то это она. Но я ничему не позволю нас разлучить. Марго идет со мной, говорит бабушка полицейским, не отнимая руки от моего виска. Андерсон и Коннорс позволяют мне уйти. Перед лицом стихии, которая представляет собой бабушка, ничего другого им не остается. Тес и Илла все еще ждут в офисе. Илой поглядывает на меня из-за спины Тесс с выражением скучающего любопытства. Тесс, напротив, на седьмом небе. Я вспоминаю, как она описывала Фалин, захалустье, в котором ничего не происходит. Наконец-то случилось что-то заслуживающее внимания. От этой мысли меня слегка мутит. Бабушка останавливается перед ними. Ее взгляд без особого интереса скользит по Илою и останавливается на Тесс. Я бы сказала, что рада тебя видеть, Тереза, но только не в нынешних обстоятельствах. Тес беспечно пожимает плечами, но по ней заметно, насколько ей не по себе от внимания Веры. «Будем надеяться, в следующий раз обстоятельства будут повеселее». «Боже мой, звучит зловеще», — коротко отвечает бабушка. «Пойдем, Марго, и пошустрее, пожалуйста». Я пытаюсь представить, как это говорит мама, и меня разбирает смех. Может, мы и похожи внешне, но пока это единственное, что объединяет маму с бабушкой. «Мне пора», — говорю я Тес, — «но...» Она только отмахивается. «Скоро увидимся, мы ведь теперь соседи». Да уж, говорит бабушка, уже шагая к двери. Повезло, так повезло. До выхода из участка она больше не произносит ни слова. Я спешу за ней в парковке к старому пикапу, а напоследок оглядываюсь за спину и вижу, что Андерсон стоит в дверях и наблюдает за нами. Не обращай на него внимания, говорит бабушка, и я подпрыгиваю от звука ее голоса. Он так похож на мамин, только немного чем-то неуловимо отличается. Все они одинаковые, да им волю, и они в лепешку расшибутся, только бы мне подгадить. Так продолжается уже много лет. Мне бы хотелось, чтобы все было так просто, чтобы все объяснялось несправедливо и ничем не заслуженной неприязнью. Но это не так. Эта девушка мне не привиделась, и она пришла из дома бабушки. Других объяснений у меня нет. Я сажусь в пикап, чувствую каждую клеточку тела, чувствую, как ремень впивается в кожу. У меня все болит. Мне больно от волдырей, больно от взглядов полицейских. Больно от того, что я, наконец, встретилась с Верой, а она ничуть не похожа на эту мягкую, простодушную и ласковую бабушку, которая мне представлялась. «Мать не поехала?» — коротко спрашивает бабушка, переключаясь на заднюю скорость и открывая окна. Как будто я и правда просто приехала погостить. Не понимаю, как она может притворяться, что все совершенно нормально. «Нет», — отвечаю я, — «а маме говорить не хочется. Она вообще не хотела, чтобы я ехала». Мы выруливаем с парковки так круто, что я вжимаюсь в двери и вскрипываю, когда несколько волдырей лопается. Бабушка сворачивает на дорогу, граничащую со сквером. Я успеваю заметить, что подружки Тесс снова загорают у фонтана. Но тут бабушка вдавливает в пол педаль газа, и не успеваю я моргнуть, как мы оказываемся за городом. Как будто и не было никакого допроса в участке. «Почему?» — спрашивает бабушка. Из-за шума ветра, бьющего в открытые окна, ее почти не слышно, и у меня уходит еще несколько секунд, чтобы вспомнить, о чем она говорит. Стоит ли рассказывать ей, на какие ухищрения пошла мама, чтобы я никогда не узнала о ней и о той девушке в поле? Я сомневаюсь, что она сильно удивится, по крайней мере, после того, что сегодня увидела. Я решаю не вдаваться в подробности и пожимаю плечами. У нее сложный характер. Бабушка хохочет резко, беспардонно. Мягко сказано, невеличка. Невеличка? В первую секунду мне кажется, что это завуалированное оскорбление, которого я не должна понять. Но я к ней несправедлива. До сих пор она не сделала ничего, чтобы так о ней думать. За окном проносятся поля, а мы постепенно приближаемся к пожару. Во рту пересыхает, голова начинает кружиться. Не похоже, чтобы бабушку беспокоило гибель ее земель. Почему ей все равно? Она косится на меня, одна рука на руле, другая выставлена в окно. «Прости», — говорит она, — «я назвала так твою мать». «Выходит, не оскорбление, но в груди все равно появляется неприятное чувство. Я не хочу занимать мамино место, я хочу иметь свое, быть ее внучкой». Она мне не рассказывала. «Неудивительно, в голосе горечь, которая мне хорошо знакома. Она ведь не знает, что ты здесь». Я смотрю на нее, ожидая увидеть признаки разочарования, осуждения, чувства, из-за которого мне придется вернуться в колхун. Но она интересуется из искреннего любопытства и только. «Нет», — твердо отвечаю я, — «я ей не говорила, просто уехала». «Мы с тобой ей позвоним из дома». «Дом». Одного этого слова достаточно, чтобы заглушить остальные, но едва до меня доходит смысл сказанного, я, встрепенувшись, поворачиваюсь к ней, борясь с желанием схватить ее за руку. «Пожалуйста, не надо», — говорю я, «какой же противный и испуганный у меня голос. Она скоро сама все поймет. Что с того, что она не знает? Ей это не повредит». Бабушка качает головой, не отводя глаз от дороги. В другое время я бы с тобой согласилась, невеличка, но не в этом случае. В участке ее это не останавливало. Она скрыла правду от полицейских, не моргнув глазом. Но, наверное, мне стоит радоваться, считать это добрым знаком. Наверное, когда мы доберемся до Ферхейвена, она мне все расскажет. Удивительно, что я совсем не испытываю неловкости. Даже если не брать в расчет пожар и труп, бабушка должна восприниматься как чужой человек. Но она мне не чужая. Она — это мама, она — это я. Она — моя семья, и она никогда не хотела вычеркивать меня из своей жизни. Мама сделала это за нее. Все это время между нами стояла только мама, а теперь ее нет. Справа уже можно разглядеть пожар. Мы едем той же дорогой, что Стесс и Илыем, но расстояние, которое на велосипедах отняло 20 минут, машина покрывает за пять. Поверху уцелевших стеблей кукурузы на подъездной дороге видно пожарную машину, которая пытается оттеснить пламя назад. Но я смотрю не туда, а вперед на две патрульные машины, перекрывшие одну полосу дороги. Когда мы уезжали, машина была одна и на месте происшествия оставался дежурить один полицейский. Тогда казалось, что мне все это снится, что это не могло произойти на самом деле. Теперь все иначе: неоновая лента поперек дороги, носилки в ожидании тела. На обочине двое полицейских, а между ними тело, накрытое белой простыней. Не думай об этом, говорит бабушка сбрасывая скорость и плавно перестраиваясь в соседний ряд. Все разрешится само собой. Ну как? Почему она так спокойна? Эта девушка, она... Она что? Вызов в ее голосе застает меня врасплох. Ничего, говорю я. Наши отношения еще слишком хрупкие, не стоит так рисковать. Нет, уж говори. Сейчас она похожа на маму, когда та не желает спускать конфликт на тормозах, когда заставляет меня сказать что-нибудь этакое, чтобы распалиться посильнее. «Что ты хотела сказать, Марго?» «Что ж, раз она спрашивает сама...» «Моя сестра. Она ведь моя сестра, правда?» «Мы с ней похожи, и она была на твоей земле. Ты сказала полицейским, что не понимаешь, о чем речь. Я это помню, но теперь мы одни, и ты можешь сказать правду. Ты можешь рассказать мне, что скрывало ее существование. Она бьет по тормозам, и шины взвизгивают. От неожиданности я чуть не вскрикиваю. «Прошу прощения?» Она поворачивается ко мне. Облако пыли втягивается в открытое окно. Нас нагоняет под отставшее была жара. Почему мы остановились? Сердце стучит, как бешеное, во рту пересохло. Я знала, что нельзя так рисковать, знала, и все равно это сделала. «Я, наверное, ослышалась», — говорит она. «Я пока еще не научилась ее читать. Я вижу лишь ожидания в ее лице, вижу темные глаза. Это и мама, и одновременно совершенно другой человек. Ты намекаешь на то, что я лгу?» «Нет», — быстро говорю я, — «конечно нет». «Хорошо», — она смягчается. «Я бы никогда не стала тебе лгать, Марго. Мы ведь семья, а в семье не от места лжи». «Я понимаю. Ты провела много времени наедине с полицейскими. Они наверняка успели запудрить тебе мозги». «Не совсем», — говорю я. «Они рассказали кое-какие вещи, но...» «Например, что с Нильсонами все не слава богу, не так ли?» Она насмешливо закатывает глаза, и почему-то это меня поражает. Временами она неожиданно колючая, настолько, что можно пораниться» но в то же время мягкая, и меня подкупает эта мягкость. Да, вроде того. Кажется, ее отпустило, пикап снова трогается с места, выезжает на шоссе. Вдалеке пылает пожар. Интересно, закончится ли он к утру? Возможно, завтра все это покажется лишь сном. А Томаса Андерсона не слушай, говорит она. Так легко, будто речь о несправедливом штрафе за парковку. Я знала его, когда он пешком под стол ходил. Он просто зануда, весь в отца пошел. «Опасно, опасно!» стучит у меня в висках, и знакома настолько, что я как будто снова в колхуне, сожигалка в руке и мама в соседней комнате. Но я не в колхуне, я здесь. Бабушка скрывает правду, но называет меня семьей, и мне нужно решить, что важнее. Если надавить сейчас, я навсегда ее потеряю. Если выждать, получу бабушку. Получу Ферхейвен, Получу еще один шанс выяснить, что произошло. «Хорошо, — говорю я, — прости». И тогда она протягивает руку, крепко сжимает мою ладонь и говорит «И ты меня прости, я не хотела тебя расстраивать». Она извинилась в ответ. Впервые в жизни передо мной извинился член моей семьи. Это значит, я здесь. Значит, я буду рядом. Это не ответы на мои вопросы, это куда лучше. Мы едем дальше мимо почерневших, и изломанных, дымящихся стеблей кукурузы. За пожарищем виднеется зарево огня, вьются и плюются брызгами струи воды из пожарных шлангов, а за ними мельтешат красные отблески пожарных машин. Они стоят на одной из подъездных дорог, которые, как паучьи лапы, отходят из шоссе, разделяя поля на сектора. «Это там начался пожар?» — спрашиваю я. Бабушка кивает. «Насколько я могу судить, но с таким ветром сложно сказать наверняка. Когда пожар потушат, станет понятнее. Не похоже, чтобы ее огорчало происходящее». Разве она не живет за счет этих полей? Мне хочется спросить, но вряд ли ей понравится мой вопрос. Остаток пожара мы проезжаем в молчании. Я выворачиваю шею и провожаю огонь взглядом, пока он не скрывается вдали. Похоже, бабушка считает, что это был несчастный случай. Но я знаю, что думает на этот счет полицейские. Обо мне, о той девушке и о нашем пожаре».